Глава 27. Десять дней до начала эксперимента. Пьяненькая Наташа сидела в полицейском участке, прикованная наручниками к железной лавке. Рядом с ней своей участи ждали несколько шумных, симпатичных ребят, вспоминая вчерашний вечер. Вечеринка удалась. «Слушайте, верните электронку мою! Третий час сижу, курить же хочется!» Полицейские не обращали внимания на изнывающую Наташу. Наконец, ее освободили от наручников и куда-то повели. В тесной комнате для допросов Наташа сидела минут двадцать. Она знала, что бояться ей нечего, была спокойна и расслаблена. С минуты на минуту приедет адвокат ее отчима, и уже через час она будет дома выслушивать от матери нотации. Отчим снова пригрозит забрать кредитки и телефон, но через неделю все повторится. В допросную вошел Мещерский. Положил перед Наташей электронную сигарету со вкусом арбузной жвачки и уселся напротив. Наташа с наслаждением затянулась и выпустила клуб дыма в профессорское лицо. «Зашибись!» Мещерский выдерживал паузу. «С такими нужно говорить мало и по делу. Так он и поступит». Наташа окинула незнакомца презрительным взглядом. Я свои права знаю. Ждем адвоката. Без него никаких разговоров. Я не из органов. Я врач-психотерапевт. Да хоть генерал в балетной пачке. Ждем адвоката, потом беседуем. Посмотрите, если вас не затруднит. Профессор положил на стол зеленую папку. И если захотите, дождемся адвоката. Наташа равнодушно выпустила клуб дыма. Смешно. Этот клоун в твидовом пиджаке надеется ее запугать? Профессор включил со своего телефона видео. Наташа сбивает Сергея Аркадьевича и врезается в столб. Затем резко дает по газам и уезжает. Я знаю, что вы скажете. Дело закрыто, прошло пять лет. Вот что я вам отвечу. Это поправимо. И мы оба понимаем, что никакой адвокат вам не поможет, когда дело откроют из-за новых улик. Человека вы сбили не последнего. Судью. Что тебе нужно? Денег? Мне нужны вы. Ответ застал ее врасплох. Не староват? Прыснула она. Мещерский протянул ей несколько листов. «Если согласитесь, — продолжил он, — Видео будет уничтожено. Как бонус — приятное финансовое вознаграждение, которое поможет вам, наконец, слезть с шеи отчима и жить самостоятельно. Наташа прочитала документы и подняла глаза на профессора. От былого высокомерия не осталось и следа.